Часть 2. Беседа об искусстве романа. Кристиан Сальман. «Я хочу посвятить эту беседу эстетике ваших романов. Но с чего начать?» Милан Кундера. «Со следующего утверждения. Мои романы не психологические. Точнее, они находятся вне эстетики романа, который обычно называют психологическим». Кристиан Сальман. Но разве не все романы являются психологическими по определению, то есть раскрывающими тайны психологического? Милан Кундера. Скажем еще точнее. Все романы всех времен раскрывают тайну «я». Как только вы создаете некое воображаемое существо, персонаж, вы обязательно сталкиваетесь с проблемой «что такое «я»?». Как это «я» можно осознать? Это один из тех фундаментальных вопросов, на которых и основан роман как таковой. С помощью различных ответов на этот вопрос вы могли бы, если вам угодно, четко выявить различные тенденции и, возможно, различные периоды в истории романа. Первые рассказчики в Европе вообще не знают, что это такое «психологический подход», Боккатчо просто рассказывает нам о поступках и приключениях. Однако за всеми этими забавными историями мы четко видим его убежденность в следующем. Именно благодаря поступкам человек вырывается из монотонного мира обыденности, где все похожи на всех. Именно благодаря поступкам он отличается от других и становится личностью». Данте сказал... Во всяком поступке первое побуждение того, кто совершает этот поступок, проявить свой собственный образ. Вначале поступок воспринимается как автопортрет человека, его совершающего. Дидро через четыре столетия после Боккачо настроен более скептически. Его Жак-фаталист соблазняет невесту друга. Он упивается счастьем. Отец... Задает ему взбучку. Мимо проходит полк. От досады Жак поступает на военную службу. В первом же бою получает пулю в колено и хромает до конца дней своих. Он-то полагал, что затевает любовное приключение, а в действительности это был первый шаг к его увечью. В своем поступке он не может признать себя. Между ним и его поступком Пролегает пропасть. Через поступок человек хочет отыскать собственный образ, но этот образ не похож на него. Парадоксальность поступка — вот одно из величайших открытий романа. Но если «я» не познается через поступок, где и как можно его познать? Значит, наступил момент, когда роману в его поисках «я» пришлось отвернуться от очевидности поступка и обратиться к незримому внутреннему миру. В середине XVIII века Ричардсон открывает новую форму романа через письма, в которых персонажи поверяют свои мысли и чувства. Кристиан Сальман. Это и есть рождение психологического романа. Милан Кундера. Термин, разумеется, весьма неточный и приблизительный. Давайте его избегать. Лучше будем употреблять перефразу. Ричардсон вывел роман на путь исследования внутреннего мира человека. Всем известны его великие последователи — Гёте с Вертером, Шодерло де Лакло, Констан, затем Стендаль и писатели его века. Наивысшей точкой этой эволюции — стали, как мне представляется, Пруст и Джойс. Джойс подвергает анализу нечто еще более неуловимое, чем утраченное время Пруста, а именно настоящий момент. Кажется, что нет ничего более очевидного, более ощутимого и осязаемого, чем настоящий момент, но, однако, он полностью ускользает от нас. В этом вся печаль нашей жизни. В течение одного мгновения наша жизнь, наш слух, наше обоняние воспринимают сознательно или безотчетно множество событий, а в голове проходит вереница ощущений и мыслей. Каждый миг представляет собой маленькую Вселенную, безвозвратно забываемую в следующий миг. Мощный микроскоп Джойса умеет остановить, уловить этот скоротечный миг и показать его нам. Но поиски «я» в очередной раз завершаются парадоксом. Чем сильнее оптика микроскопа, изучающего это «я», тем вернее это «я» и его единичность ускользают от нас. Под сильной джойсовской линзой, разбирающей душу на атомы, мы все становимся похожи. Но если «я» — И его уникальность не могут быть постигнуты через внутренний мир человека. Где и как можно их постичь? Кристиан Сальмон, а их в принципе возможно постичь? Милан Кундера, разумеется, нет. Поиски «я» никогда не давали и не дадут впредь удовлетворения. Я не скажу, что они приводят к поражению потому что роман не может преодолеть границ своих собственных возможностей и выявления этих границ. Само по себе важное открытие, прорыв в области познания. Тем не менее, подробно исследовав внутренний мир человека и прикоснувшись к самым его глубинам, великие романисты принялись искать сознательно или неосознанно другие пути. Часто говорят о Святой Троице современного романа «Пруст, Джойс, Кавка». А по моему мнению, этой Троицы не существует. В моей личной истории романа именно Кавка открыл новый путь, постпрустовский путь. Его восприятие «я» совершенно неожиданно. Что позволяет определить уникальность Кавка? К. Ни его внешность, о ней мы ничего не знаем, ни его биография, нам она неизвестна, ни его имя, у него его нет, ни его воспоминания, склонности, комплексы. Может, его поведение, его свобода действий уныло ограничена, тогда внутренние размышления... Да, Кавка беспрестанно следует за размышлениями К, но они устремлены исключительно на нынешнюю ситуацию. Что надлежит сделать здесь прямо сейчас? Идти на допрос или попытаться улизнуть, послушаться священника или нет? Вся внутренняя жизнь К подчинена ситуации, в которой он оказался, как в западне и ничего, что могло бы выйти за ее пределы, воспоминания К, его метафизические размышления, размышления об окружающих людях, нам недоступно. Для Пруста внутренний мир человека являл собой тайну, некую бесконечность, которая не переставала нас удивлять, но здесь никакого удивления Кавки нет. Он не задается вопросом, какие внутренние мотивации определяют поведение человека. Он ставит совершенно противоположный вопрос. Каковы еще возможности человека в мире, в котором внешние определяющие подавляют настолько, что внутренние побуждения не значат уже ничего? В самом деле, что изменилось бы в судьбе или в поведении ИК, если бы он обладал, гомосексуальными наклонностями или когда-то пережил мучительную любовную драму – ничего. Кристиан Сальман, именно об этом вы говорите в «Невыносимой легкости бытия». Роман не «Вероисповедание автора», а «Исследование того, что есть человеческая жизнь в западне, в которую притворился мир». Примечание. Здесь и далее цитаты из романов Милана Кундеры, написанных по-чешски, даны в переводе Шульгиной. Конец примечания. Но что это такое западня? Милан Кундера. То, что мир — это западня, было известно всегда. Мы родились на свет, хотя не просили об этом. Мы — заперты в теле, которого сами не выбирали и которому суждено умереть. Зато мировое пространство все время предоставляло возможности для бегства. Так солдат мог дезертировать из армии и начать новую жизнь в соседней стране. В нашем веке мир внезапно смыкается вокруг нас. Решающим моментом превращения мира в западню стала, без сомнения, война 1914 года, названная, причем впервые в истории, мировой войной. Но она не была мировой. Она касалась только Европы, и даже не всей Европы. Но тем красноречивее, прилагательное, мировая, передает ощущение ужаса перед тем фактом, что отныне ничто из того, что происходит на планете, не будет являться локальным событием, что все катастрофы затрагивают мир в целом, и, следовательно, то, что происходит с нами, все больше предопределено извне, ситуациями, которые никто не в силах избежать, и что все больше и больше мы становимся похожи один на другого. Поймите меня правильно. Если я вижу свое место вне так называемого психологического романа — Это вовсе не означает, что я хочу лишить своих персонажей внутреннего мира. Это означает только то, что на первый план мои романы выдвигают другие загадки, другие проблемы. Это также не означает, что я против существования романов, проникнутых психологией. Изменение ситуации после Пруста вызывает у меня скорее ностальгию. После пусто огромное пространство красоты медленно удаляется от нас навсегда и безвозвратно. Гамбрович как-то высказал мысль нелепую и в то же время гениальную: вес нашего я, сказал он, зависит от количества населения на планете. Так Демокрит представлял собой одну четырехсотмиллионную человечество, Брамс — одну миллиардную, сам Гамбрович одну двухмиллиардную. С точки зрения этой арифметики вес прустовской бесконечности, вес некоего «я», внутреннего мира этого «я» становится все легче. И в этом стремлении к легкости мы уже пересекли роковую границу. Кристиан Сальман «Невыносимая легкость. Я — это ваша навязчивая идея, начиная с первых книг. Я вспоминаю, например, «Смешные любови», рассказ «Эдуард и Бог». После первой ночи любви с юной Алицей Эдуарда одолевает странная тревога, сыгравшая решающую роль в его судьбе. Он смотрел на свою подругу и думал что ее убеждения были всего лишь прилепленными к ее судьбе, а судьба была прилепленной к ее телу. Он вдруг увидел ее, как случайное соединение тела, мыслей и потока жизни, соединение неорганичное, произвольное и нестойкое. И в другом рассказе «Ложный автостоп». «Девушка в последних абзацах повествования» так взволнована сомнениями в своей собственной личности, что повторяет сквозь рыдания «Я — это я! Я — это я! Я — это я!» Милан Кондера В невыносимой легкости бытия Тереза смотрится в зеркало. Она спрашивает себя, что случится, если ее нос будет увеличиваться на 1 миллиметр в день. За сколько дней лицо станет неузнаваемым? А если лицо ее не будет больше похоже на Терезу, сама Тереза по-прежнему будет Терезой? Где начинается и где заканчивается «я»? Видите? Никакого удивления перед бездонной бесконечностью души. Скорее, удивление перед неуверенностью в собственном «я» и его идентичности. Кристиан Сальман В ваших романах практически нет внутреннего монолога. Милан Кундера. Джойс вставил микрофон в голову Блума. «Благодаря этому фантастическому шпионажу, каковым является внутренний монолог, мы невероятно много узнали о том, кто мы такие, но я не смог бы пользоваться таким микрофоном».